Там ухитрились налепить одноэтажные приземистые домишки так, что состояли они в основном из одних подвалов. За подслеповатыми окнами ютились в них многодетные семьи. И с первыми желучами весеннего солнца жизнь бедняков выплескивалась на замусоренные узенькие улочки, где с трудом удавалось разъезжаться двум встречным полоскам, именовавшимся у нас домиками у ранни. В дореволюционное время этот район, называемый Иерусалимской, считался классическим образцом проклятой черты оседлости, утверждённой царизмом для бесправной еврейской бедноты. Черта представляла собой царский вариант разработанного монархическим правительством Пруссии закона о лишении немецких евреев право свободного передвижения из одного места страны в другое. Любой уголок иерусалимки был кричащим символом беспросветной нищеты. Вот почему в послереволюционные годы каждый кинофильм, обнажающий пресловутую черту, обязательно снимали на натуре, в среди нищего хаоса иерусалимки нау знакомые прекрасные улицы и парки сегодня в Невиннице, в святой его областного центра в советской Украины, живописного города, опоясанного затейливой лентой южного буга, тем трудно, просто невозможно даже представить себе, что такая чудеснейшая натура могла в действительности существовать. Самым близким мне человеком с её Русалинки был славоохотливый и неунывающий портной Хайм Пекер, подгонявший под меня сажевые костюмчики, из которых вырастал мой старший брат. В наших краях общительный голодранец Пекер был еще известен и тем, что четверо его пошедших в мать детей были огненно-рыжими, а другая четверка, в которой возобладали отцовские гены, отличалась отцов. Малянать с чёрными волосами. Не сыпкая ему все закастеки, и извитко доверяли пекеру только перелицовку и штуковку. И неудивительно, что восемь детей портного мал-помаль меньше впитались в проголыть. Сегодняшнему советскому читателю трудно поверить, что такие бедняки, вроде Хаима Пекера, могли существовать они нет они были они существовали они чахли от голода во многих городах и местечках до установления на Украине советской власти раз и навсегда сломавшей проклятую черту настроение и миросозерцание этих несчастных людей отражает протяжная грустная песня Не раз слышанной мной в детстве отнищего портного. Вот она в моём точном переводе. Ой, если еврей-бедняк имеет дочку, пусть она красавица на весь белый свет, никто не берёт её в невесты. А почему? Потому что у отца денег же нет. А если еврей богатей, и не дочку, пусть она красая и страшна на вид, сам рожин приходит к ней сватом. А почему? Потому что папаша деньгами набит. Он, если еврей-бедняк задолжает домовладельцу пару монет, его на улицу выбрасывает пристав. А почему? Потому что у бедняка денег нет. А если еврей богатей, не заплатит в казначейство большой налог, нестяжные поверженные его выручает. А почему? Потому что у богача денег мешок. Львович и Пекер. Сочетание имён высокомерного богачча и горького бедняка казалось на нашей улице совершенно противоестественным и всё же именно такое сочетание привело к тому, что вместе со всеми моими юными сверстниками я впервые призадумался над словами сионизм. Сионисты